Глава третья. Сукин сын. Шелти Догги своей внешностью походил на породистую собаку. Что-то среднее между Коли и Шелти. Но все-таки был ближе к последней. У него было узкое лицо, длинный прямой нос и черные круглые глаза. Светло-каштановые волосы с рыжеватыми вкраплениями свешивались до самых плеч. На голове уютно расположился Стетсон серая шляпа с загнутыми кверху полями. С тонких губ Шелти не сходила ироничная улыбка. Она была словно намертво приклеена к его влажному рту. Шелти Догги был прирожденный гангстер, но об этом знали немногие. И число тех, кто об этом знал, неумолимо сокращалось. Может быть, именно поэтому в мире потусторонних за ним закрепилось прозвище «Бешеный пес». Недаром матерью Шелти была собака, а отцом сам дьявол. Он сидел, развалившись в кресле, в своем номере люкс на седьмом этаже отеля Эдем и, задрав ноги на журнальный столик, лениво внимал исповеди Фредди Крюгера. Желтые подошвы его ботинок, сшитых из натуральной крокодиловой кожи, цинично смотрели Крюгеру в лицо. «Печальная история!» — без тени сочувствия проговорил Шелти, когда Фредди замолчал. Он извлек из украшенного бриллиантами портсигара толстую сигару и, откусив у нее кончик, вставил между зубов. — Как только ты выжил, Фред! Эти женщины кого угодно могут свести в могилу! Изящно щелкнув позолоченной зажигалкой, Шелти прикурил. — Мне нужен телохранитель! — в пятый раз сказал Крюгер, воротя нос от слишком ароматного для его прожженных ноздрей дыма. — Да, конечно, нужен, — кивнул Шелти. — Фау говорил мне, с этой женщиной надо разобраться. Крюгер суетливо заерзал в кресле. — Ее нужно убить. Я столько из-за нее натерпелся. Надо мной издевались дикари. «Меня клевали пингвины, облизывали белые медведи Э, «По, постой-ка, Фред!» Выпуская из ноздрей дым, сказал Шелти. «Какие медведи?» «Белые медведи! В Антарктиде! Когда я примерз ко льду и не мог пошевелиться, ко мне подходили медведи. Они меня обнюхивали и облизывали. А те, что поменьше, вообще...» Лающий смех собеседника заставил Крюгера обиженным молкнуть. «Что тут смешного?» «Ничего», — ответил Шелки, весело щуря глаза. «Ничего особенного, если не считать, что в Антарктиде не бывает белых медведей». «То есть? Как это не бывает?» «Они там э, не водятся». Раскрой любую энциклопедию, убедись. Родина белых медведей – Арктика. О, <noise> Крюгер беспомощно разинул рот. Он был потрясен. Так, что же тогда это было? Привидения, снежные миражи. Но с этим уже не ко мне, а к моему брату. Фау, большой дока по части подобных глюков. — И монашки в Антарктиде тоже не водятся? — уныло спросил Фредди. — А что им там делать? — оскалив усмешки зубы, сказал Шелти. — В Антарктиде монастырей нет. Крюгер опустил голову, тупо уставившись на свою новую перчатку, которую смастерил себе, еще находясь на борту летучего голландца. Чтобы хоть как-то взбодриться, Пошевелил лезвиями. Знакомый металлический звук согрел душу. — Мне нужен телохранитель! — в шестой раз напомнил он собеседнику о цели своего визита. Шелти Догги стряхнул с сигары пепел. — Банан не хочешь? — предложил он, протянув руку к вазе с фруктами. Крюгер громко рыгнул. В животе неприятно заурчало. Девятым валом нахлынули воспоминания. Живо представилась гигантская обезьяна, держащая его в кулаке и скармливающая ему целую вязанку бананов, один за другим. — Спасибо, я не голоден, — сказал Крюгер. — Мне нужен телохранитель. — Тебе нужен пистолет с одним патроном, — усмехнулся Шелти, очищая банан. Фредди не понял шутки. «Мне нужен докт, -э то есть телохранитель!» — настойчиво повторил он, уставившись на подошвы Шелти, чтобы не видеть, с каким аппетитом тот уплетает столь ненавистный ему тропический плод. «Я бы охотно заслонил тебя своей грудью, Фред!» — проговорил Шелти с набитым ртом. «Моя беда в том, что я слишком привязан к своим ушам». Он взялся руками за кончики ушей и развел их в стороны, как топ-модель, демонстрирующая вечернее платье. «Если с ними что-то случится, ну там, царапина, дырка или еще какая неприятность, я этого просто не вынесу, повешусь, утоплюсь, живьем зарою себя в землю, суну два пальца в розетку, короче, мне будет плохо!» Крюгер начал злиться. — Значит, ты не хочешь мне помочь? — Что может помочь покойнику, кроме своевременных похорон? — сарказмом произнес Шелти. Его издевательский тон вывел Клюгера из себя. — Щенок! — взревел он, вскочив на ноги. — Ты просто трусливый лопаухий щенок! Медленно убрав ноги со столика, Шелти встал. Затянулся сигарой и положил ее на край пепельницы. Оттянув к низу нижнюю губу, чтобы стали видны крепкие, похожие на клыки зубы, он спокойно сказал. — Ты забыл, Фред, что у меня есть... и другая кличка. Угадай, какая? — Бешеный пес! Он врезал Крюгеру кулаком по челюсти. Перелетев через всю комнату, Фредди приземлился на кожаный диван. Со стены на него упала картина, изображавшая закат в горах Тибета. Шелти подходил к Крюгеру уверенной пружинистой походкой. Его четко обозначенные скулы ритмично подергивались в такт шагам. Крюгер перевел измученный взгляд на свою перчатку, которая, пока он летел до дивана, свалилась у него с руки и лежала теперь между ним и приближавшимся Шелти. Под взглядом Фредди пальцы перчатки послушно зашевелились. Крюгер зло улыбнулся Шелти. — Смотри, сынок, что сейчас будет? Бешеный пес остановился и заложил руки в карманы брюк. — Но... Повинуясь желанию Крюгера, перчатка подпрыгнула в воздух и метнулась к Шелти. Но вместо того, чтобы пронзить ему грудь, она вдруг спланировала к его лицу и, дружелюбно похлопав по щеке, упала к ногам. — Ты слишком фамильярен, Фред, — осклабился Шелти. — Сукин сын! — в истерике заорал Крюгер. — Что ты сделал с моей перчаткой? «Она должна слушаться только меня! Меня, проклятый сукин сын!» По телу Шелти пробежали судороги. «Как ты меня назвал?» «Как?» — прошептал он. Его лицо быстро теряло человеческий облик, обретая собачьи черты. Шелти опустился на четвереньки. Его элегантный блестящий костюм покрылся пеной. Прошло какое-то мгновение, и перед Крюгером, приняв боевую стойку, стоял огромный доберман-пинчер с черной окладистой шерстью и мощными клыками. Из раскрытой пасти на ковер капала слюна. Тонкий хвост, угрожающе напрягся и отрывисто вилял из стороны в сторону. Лежавший на диване Крюгер подобрал ноги. — Не надо меня кусать, я и так бешеный! Попытался он неловко пошутить, надеясь успокоить пса. Но услышал в ответ лишь злобное рычание. Пес бросился к Крюгеру и, подхватив его за шкирку, как щенка, понес в сторону балкона. Отпусти! завопил Крюгер. Я больше не буду! Конечно, не будешь прорычал бешеный пес. Распахнув передней лапой дверь на балкон, он дал другой Крюгеру сильного пинка перелетев через перила балкона фредди повис на высоковольтных проводах вопли крюгера были слышны за два квартала он болтался на проводах получая мощнейшие удары током его обсыпали искры одежда задымилась пробегавшие по телу электроны расшатывали крюгеру все внутренности щекача его до умопомрачения наконец фредди удалось отцепиться от проводов он полетел вниз и угодил головой в урну. Положив передние лапы на перила балкона, бешеный пес вилял хвостом и повизгивал от удовольствия. Из смеющейся пасти свешивался розовый язык. Фредди Крюгер сидел на тротуаре, прислонившись спиной к фонарному столбу и терпеливо дожидался, пока срастутся переломанные кости. Рядом валялась шляпа. — Дяденька! — А? Почему вы плачете? Вежливо спросила маленькая девочка, проезжая мимо на трехколесном велосипеде. Катись, деточка! Катись, милая! Пробормотал Фредди. В глазах стояла сизая пелена. Ему вдруг показалось, что и девочка и ее велосипед вдруг стали огромными, почти со слона. Он замахнулся на них шляпой И видение исчезло в сиянии вечерних огней. Вокруг стали собираться любопытные, но Крюгер не обращал на них внимания. Он задрал голову и увидел наверху черную морду пса. — Верни перчатку! — крикнул он, размазывая по лицу слезы. Бешеный пес сходил в комнату за перчаткой. — Забирай! — гавкнул он, швыряя ее вниз. — Ну и пусть! — равнодушно подумал Фредди, глядя, как перчатка летит ему прямо в лоб. Но инстинкт самосохранения все же пересилил, и в последний момент он наклонил голову. Толпа зевак ахнула. Ударившись лезвиями в затылок Крюгера, перчатка отскочила на землю. Тупой металлический звук успокоил Фредди. Он вспомнил облокирующие его мозги пепельницы. Смочив слюной раны на затылке, Он надел шляпу и нацепил перчатку. Потом поднялся с бордюрного камня и, растолкав людей, поплелся к доктору Фаустофелю, жаловаться на его беспутного брата. — Кино снимают! — сказал кто-то у него за спиной. — Очередной фильм ужасов!